Глава 13. Войти в органовца было как вернуться в дом, который твои родители продали и уехали, не дав тебе об этом знать. Да, прошли годы, как он здесь был и также пахло здесь бараньими отбивными острым рыбным супом, как ему четко помнилось. Но появились различия. Снаружи здания было раньше выкрашено эгейской синью, а теперь стало ярко-желтым. Кочевнику этот цвет напомнил то, что он видел мысленным взором, когда закрывал глаза и выдыхал долгое «ля» в конце песни «мне не нужно твое сочувствие». Да, он действительно видит цвета, когда поет. Ещё различие. Раньше при входе нежно звякали колокольчики, теперь тебя встречало лишь гудение вентиляторов под потолком. Зато хотя бы было тихо. Касса стояла на неизменном и, наверное, непередвигаемом и сцарапанном и побитом деревянном столе такого вида, будто его сделали из палубы греческих боевых кораблей. Но где же Джимми? Приземистый Джимми с бочкообразной грудью — коротко стриженными чёрными волосами, а голос у него, как ржавая колючая проволока. И всегда встречал тебя словами «Эй, жрать хочешь?» и провожал вопросом «Как тебе жрачка сегодня?» «Классная Джимми, как всегда». Джимми не было. На его месте сидела мрачноватая девица с тёмными волосами и отстукивала кому-то эсэмэску на сотовом. «Привет», — сказал кочевник. «Садись, где место найдёшь», — ответила она, не отрываясь от экрана. Найти место было просто. Семь-восемь столов стояли пустыми, но несколько человек сидели по красным виниловым кабинкам. Лампы с золотистыми абажурами освещали предутренних посетителей. Кочевник насчитал трёх парней, похоже студенты колледжа, в одной кабинке, юная парочка, жмущаяся друг к другу, занимала вторую, а третью — одинокого вида мужчина средних лет. Он читал книгу и пил холодный чай. Кочевник занял кабинку подальше от всех, возле окна, откуда открывался вид на восточную Конгресс-стрит, и стал ждать, пока подойдет официантка. С выбранного места ему было отлично видна фреска с изображением греческой галеры на стене напротив, рядом с кухонной дверью. Красивая штука. И она проплыла через годы почти без изменений, с самого 78-го, как говорил Джимми. Это был год, когда открыли аргонавт. Естественно, это был арго, построенный для Езона и его товарищей ради похода за золотым руном. Под солнечным небом, украшенным кружевами облаков, резал синие волны острый нос корабля. Перед ним летели чайки, серые плавники дельфинов высовывали среди белых барашков. Здоровенные органавты ворочали вёслами. В этом варианте их было по двадцать на каждом борту. Перед мачтой с раздутым сероватым парусом стоял чернобородый Езон, указывая вперёд правой рукой с вытянутым пальцем. Кочевник всегда думал, что это реальная цветная фреска, по стилю похожая на блестящие работы Максвелда Париша, который он видел в одном художественном альбоме у Риэль. Внизу, где начинались волны, была подпись мелодион А был ли это оригинальный автор или последующий реставратор, кочевник не знал. Он продолжал ждать. Кто-то же здесь работает, наверное, потому что у других посетителей еда и питьё были. Жаль, не догадался захватить из больницы журнал. Но опять же не стоило. Больничные журналы, больницы и пахнут. Нужно было что-то на что смотреть, кроме собственных рук, так что он слегка шевельнулся на стуле полез в карман джинсов и вытащил некий предмет, который был с ним с самого вечера в кертон клаб это был симпатичный кусочек чистого кварца, который дала ему мэрил боаниконти ныне мэрил Каприата. кочевник положил камешек на стол и стал на него смотреть он пытался постичь глубины веры мэрил каким- то образом верит что целебные кристаллы вступятся за нее в битве против рака терри и арель верят, что Бог или Иисус Христос, или кто еще там, поможет Джорджу в битве за жизнь. В чем разница? Лично он предпочел бы кристалл, потому что эту хреновину можно подержать в руке. И есть от нее толк или нет, а она существует. Она твердая и весомая. В самом крайнем случае можно прижимать ею бумаги. Он протер глаза основаниями ладоней. Кто стрелял в Джорджа? Тот же, кто убил Майка? Разные снайперы в разное время и в разных местах. Можно ли в этом вообще найти какой-то смысл? И Берр говорит, что по ней тоже стреляли. Что, открыли сезон охоты на З-5? И если да, тут он понял, что сидит слишком близко к окну. Кто будет следующим в перекрестие прицела? Он вымотался. Нужно выпить кофе. Из кухонной двери вышла официантка, увидела его и отступила обратно в кухню. «Да сколько можно? Иди сюда, черт бы тебя побрал!» Он снова посмотрел на кристалл и подумал, что бы на эту тему мог сказать его отец. Дин Чарльз в своей непрестанной, чуть ли не фанатичной погоне за женщинами навертел бы на эту тему романтическую историю, что этот кристалл показывает образ будущей возлюбленной и когда человек в него заглядывает верно и держит вот именно так, он увидит в нем лицо красивого, не говоря уже что желанного, ангела. И вот она ты, детка, вот она ты. Из того, что сейчас он знал про своего отца, и из того, что в свое время рассказывали ему товарищи отца по группе, он сделал вывод, что все деяния Дина Чарльза имели единственную цель макнуть любимый фитилёк в любой сосуд с мёдом, который только попадётся на дороге, единственную, кроме музыки. А может, в последнее кочевнику хотелось верить, потому что своя глубина веры у него тоже есть. Он хотел верить, что музыка тогда была важна, что когда его отец метал в публику пылающие аккорды гитары и притягивал микрофон к подному лицу, выкрикивая слова Мемфиса, это было из чистой любви к музыке. Но женщины были повсюду. Перед сценой и за кулисами, в ресторане после концерта и возле фургона, и попадали случайно возле мотеля. Девочки из бара, секретарши, домохозяйки, официантки, застенчивые девушки, желавшие показать ему свои песни, и напористые девахи, желающие пробиться в шоу-бизнес. Тихие и шумные, блондинки и брюнетки, рыжие и милированные, а иногда случайная королева с Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Фула. Кочевник много получил рожков с мороженым и кусков пиццы от товарища отца по группе. Много посмотрел с ними фильмов в городах, больших и маленьких. А из табличек «Не беспокоить» в номерах, где останавливался в мотелях Дин Чарльз, можно было ни одну стену выложить. С ним никогда об этом не говорили. Но в конце концов мальчишка, обожавший своего отца, достаточно вырос, чтобы заметить, как проползают по тому женские взгляды, как говорят женщины между собой, глядя на него уголком глаза, как они улыбаются ему навстречу, касаются его, подбираются поближе. Вдохнуть горячий пот музыканта и разогретый кожаный наряд. «Джонни!» — сказал однажды ему отец в пятницу вечером — в отеле «Бест Вестерн» в Мэнсфилде, штат Огайо, когда по телевизору показывали грязную дюжину. «Ты не против был бы досмотреть это у ребят?» За несколько минут до этих слов он быстро глянул на часы. «Ноль проблем, па», — ответил Джонни, сдвигаясь на край кровати и надевая кроссовки. «Не против, конечно». Но когда сын обернулся посмотреть на отца по пути к двери в холл, они оба знали, на что смотрят. «Пап...» спросил Джонни. «Ты маму больше не любишь?» «Шутишь?» — прозвучал ответ, сопровождаемым сухим смешком. «Еще бы я твою маму не любил! А знаешь, почему я ее так люблю?» «Потому что она мне подарила тебя, вот почему. Мы с тобой двое мужчин, живущих на дороге. Свобода и музыка. Что может быть лучше? Беги, скажи Дэнни, что я вам велел пойти пиццу поесть, окей?» «Окей-па», — «Окей, па», сказал сын, потому что один Чарльз был светом его мира. И уже много лет в маленьком домике в Восточном Детройте между сентер и Роузвилл-стрит сидела на полу Мишель Чарльз, окруженная множеством библий и религиозных брошюр, нахмурив сосредоточен на брови, и глаза отчаянно бегали по строчкам в поисках чего-нибудь, во что можно поверить, потому что она нашла у своего мужа любовные письма в коробке с обувью. Но как подруга Буча Манджера осталась ему преданной после того, как он избил ее до полусмерти, думал кочевник, ожидая официантку, так и Мишель Чарльз оставалась верная и предана своему мужу. Что такая женщина могла делать с этим носорогом Дином? давать ему свободу», — подумал кочевник. «Не мешать странствовать, зная, что он всегда вернется домой, пусть даже только для того, чтобы перетянуть гитару». «С матерью нынче все в порядке». Она живет одна, поблизости от своей замужней сестры во Флориде, в Сэнфорде, ухаживает за больными в хосписе и занимается теннисом с подругами. И не стесняется им сказать, что сын у нее рок-н-роллер. Жизнь, как и представление, должна продолжаться. Вдруг рядом с его кабинкой оказалась официантка. Она смотрела на него, а он задумался. Кочевник заметил, что это уже другая, не та, что выходила из кухни та наливала холодный чай пожилому. «Э, — Мне чашку кофе, пожалуйста, — попросил он. — Просто черного. — Это все? Ей было около 40 скорее меньше, чем больше. Темные волосы. Темные глаза либо очень устали, либо им все смертельно надоело. Будто она предпочла бы находиться в любой точке земного шара, но только не в аргонавте в половине четвертого утра. Нет, еще сэндвич со стейком она не стала записывать овощи на пару картошка по гречески или картошка в сыре по гречески и была еще одна вещь которую он должен был сказать потому что в первый раз когда он сюда пришел и сделал этот заказ налили слишком много масла а так как у официанток нагрузка была высокая ему почти каждый раз приходилось повторять вы не могли бы попросить повара меньше лить масла он всегда делает одинаково да но понимаете я тут брал ее у вас раньше и было слишком много масла он всегда делает одинаково повторила она на этот раз с мрачной воинственностью от которой у кочевника губы сжались в нить он посмотрел на женщину колючим взглядом доверять надо своему повару он попытался улыбнуться но не получилось он сделает как надо если его попросить вы просто ему поверьте». Она на несколько секунд замолкла, раскрыв рот. Лицо ее превратилось в маску без выражения, глаза как два тусклых угля. «Попрошу у него», — сказала она сдавленным голосом. «Но я знаю, что делаю. Я вам говорю, что делает он их всегда одинаково». «Вот и хорошо, спасибо», — ответил кочевник. «Ноль проблем», — сказала она, поворачиваясь уходить, и он ощутил, что волосы у него на затылке зашевелились, как от горячего дуновения. «Боже ты мой!» — подумал кочевник, когда она ушла. «Шиматта, какая зараза!» «Шиматта», проклятие, с японского. Оставалось только надеяться, что она не плюнет ему в кофе, когда будет его нести. Сердце застучало чуть сильнее. «Наверное, можно об этом песню написать. И даже балладу, ага. И назвать...» Баллада о картошке по-гречески. строфа первая. И всего-то он попросил жалкий сэндвич с картошкой по-гречески. Он был голоден, не хамил, говорил с ней по-человечески. Есть хотел только и всего. Не сказал ведь дурного слова ей. Она глядит на него, как на чудище двухголовое. Ну, что-то вроде этого. Вот она опять. Несет кофе. И старается не смотреть в глаза. Чашка со стуком встала на стол, кофе слегка выплеснулся. Но официантка повернулась и пошла снова на кухню, и кочевник подумал. Он просил поварам доверять, мол, они не положат лишнего. А она на него опять как на грязь, на ботинки налипшую. И о чём ему с ней говорить? И за что оставлять ей денежки? Он любил сюда заходить. Но теперь уж, конечно, хренушки. Конечно, из размера выбился, зато смысл есть. Он съест, что ему принесут, вызовет такси и уедет. Вот так просто. Кочевник еще раз посмотрел на кусок кварца. «В нем есть во что верить», подумал Кочевник. «Он верил когда-то, что до чего-то дойдет в этой работе. Верил, что когда-нибудь уплатит все свои долги. Он найдет ту самую песню с той самой мелодией. Естественно, с той самой группой он думал верил желал как хочешь назови что зе файф и есть та самая группа что в ней соединились таланты личности и желания насколько такое возможно в одной группе совершенны ли они все нет совершенно ли The Five как группа вот уж нет но они очень и очень старались он вспомнил слова феликса гуго и в них была горькая правда Талант — дело двадцать пятое по сравнению с честолюбием, а оно по важности начисто уступает личности. И надо добавить еще два необходимых ингредиента — связи и везения. Но даже когда соединишь это все, что-то может свихнуться с пути и загубить все. Он представил себе, как раздваивается, делится между кочевником и Джоном Чарльзом. В его воображении Джон Чарльз отделился от кочевника и сел напротив. «Жуть, до да чего хреновое дело!» — сказал Джон Чарльз. «Ты знаешь, о чем я». «Знаю», — мысленно сказал кочевник своему воображаемому соседу. Он говорил о новой музыке, которую остинская группа «Эзрас Джоубан» закончила писать в феврале. Кочевник дружил с певцом и клавишником группы, которые писали все ее песни. Они закончили проект с названием «Дастин Дэй», дали ему послушать тестовый диск и отослали пакет на фирму MTBF Records, с которой был контракт. «Дастин Дэй» — это была рок-опера про молодого человека, который вдруг просыпается в гостиничном номере в незнакомом городе и понятия не имеет, кто он и откуда музыка развивается и возникает идея что дайтендей получивший имя от стертого отпечатка сигнатуры на лежавшем в номере блокноте может быть вторым пришествием может быть дьяволом во плоти и он сам не знает кто он но кто то оттуда может быть и не один кто то пытается его убить прежде чем он выполнит то что должен выполнить а он не знает будет это в результате служить добру или злу или он просто «Сбежавший псих». Кочевник нерелигиозен, но концепцию «свет против тьмы» понимает. Она есть во всех хороших ужастиках. «Музыка потрясающая», — сказал Джон Чарльз, и кочевнику пришлось согласиться. Пятнадцать песен, две из которых приближались почти к семиминутной отметке, а одна еще длиннее десяти минут, просто сносили крышу. Они цепляли, уходили в неведомое. Аранжировка и вокал как с цепи сорвались, и посреди песни менялись тональности темп, что вообще не может быть допустимо. Но для кочевника это звучало как самая свежая, самая живая музыка, которую он в своей жизни слышал. А еще была последняя песня, так и называвшаяся «Последняя песня», от которой кочевник ночами не спал, мысленно прокручивая ее снова и снова и думая, что это будет огромный прорыв для Эзрос Джаубан. «Ты знаешь, что было дальше», — напомнил ему Джон Чарльз. «Суки в костюмах», — ответил ему кочевник. Ошалевший от изумления его друг, ведущий певец, рассказывал, что первое впечатление от Дастин Дэй на МТБФ было отсутствие сингов что некоторые мотивы... Блин, они их мотивами звали. Слишком длинные. Такие длинные мотивы слушать не будут. извините конечно... Но это один из самых непонятных, худших наборов мотивов, которые они когда-либо слышали. Что Эзрос Джоубан двумя предыдущими выпусками уже создала себе репутацию группы стиля хард-рок-кантри-фанк, и то, что они сейчас делают, в не ложится. Ну что за смысл в том, что люди сидят и разговаривают? Или ловят призраков? Или хрен еще знает, что они делают и зачем тут шатаются? А потом... Вопрос насчет религии. Нет, уж кто-кто, а мы все точки зрения и все мнения уважаем, но это же совсем другое, куда нас тут тянут. МТБФ не является христианским брендом. Вы видели наш последний хит-лист айтюнсов? Ни одной религиозной мелодии. Ни одной. надо -да. Здесь вы по зыбучему песку ходите. Ваша аудитория хочет развлечений, а не проповеди наш бизнес развлекательный так что мы должны сказать и притом мы в этом единодушны что дастинд просто не подлежит выпуску а теперь прояснив этот вопрос мы могли бы вас сцепить зарекомендовавший себя в смысле продукции группой которую имеем в виду и она поможет вам переделать эту запись но вы должны им позволить делать то что должно быть сделано потому что Богдан, Анастасио и Цзи Чао требуют полной власти. «Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно!» «Эти тошнотные мудаки!» — фыркнул Джон Чарльз. «Можешь себе такое представить?» — спросил кочевник. «Сидят эти костюмы на заседании» слушают дай стидей и говорят что это дерьмо, потому что ни одного сингла в нём нет и это же они весь бизнес нафиг уронили с обрыва Ага, — согласился джон чарльз не сбросили цену на диски, когда это можно было сделать сказал кочевник нужно было сделать наполовину сбросить до полцены и все независимые торговцы компактами и винилом прогорели а эти индивидуальные магазинчики друг это же кровь и жизнь отрасли». Он сделал паузу. Отпить своего черного кофе. «И прежнее так и не восстановилось», — сказал он себе своим мысленным голосом. «И все равно надо делать то, что должен», — сказал Джон Чарльз. «Правда?» — спросил кочевник, но тут он увидел, что официантка несет еду, и Джон Чарльз скользнул обратно в него, потому что они оба были голодны. Официантка, снова стараясь не глядеть в глаза, хряпнула на стол тарелку с сэндвичем, а потом ещё тарелку. «Это что?» — спросил кочевник. Она глянула на него щёлочками глаз. «Картошка с сыром, как вы заказывали». Запах жёлтого сыра, намазанного на картофель, он учуял раньше, чем увидел сыр. «Я это есть не могу». «Вы заказали?» — ответила она. «Нет, я заказывал по-гречески». — Нет, с сыром. Послушайте, мэм, — начал кочевник, чувствуя, как в животе собирается ком. — Легче, — сказал бы Джордж. — Спокойнее, друг. — Я знаю, что я заказывал. Она стояла, вперившись в него взглядом. Угольно-черные глаза горели яростью. Голова склонилась на бок, будто готовилась сорваться с шеи и откусить кочевнику причиндал. — Окей, — сказал кочевник, протягивая руки вперед ладонями, — чтобы сохранить мир. На шум стали оборачиваться посетители. «Забудем это дело». Он отодвинул неприятную картошку. «Я съем свой сандвич и ничего не...» «Нет, если хотите картошку по-гречески, я вам принесу ее по-гречески!» Официантка цапнула картофель с сыром. Лицо у нее скривилось, покраснело, гнев готов был брызнуть из нее, как брызгали у нее сопли из носа и слюна изо рта. «Я вам принесу картошку по-гречески, но вы её не заказывали!» Она почти орала. «Идиотка, записывать надо!» Едва не сказал кочевник. Сделав глубокий вдох, он вцепился обеими руками в край стола и попытался выдавить из себя улыбку, но это не получилось. «Послушайте!» — начал он. «Хватит с меня этого послушайте! Я вас отлично слышу! Вы что, думаете, я глухая?» «Нет, я только... Хотите картошку по-гречески? Принесу вам картошку по-гречески!» Она стала отступать, не поворачиваясь. Из кухни высунулась другая официантка. Кассирша выглядывала из-за угла, вытянув шею. Совершенно неожиданной силой раздался голос, хриплый, пропитой голос кочевника. «Стоять!» Сделав ещё два шага назад, она, наконец, послушалась и ссутулилась, подав плечи вперёд, как самка Питбуля перед нападением. — Пожалуйста, — сказал кочевник, чувствуя, как дрожит его голос, даже такой хриплый и грубый. — Прошу вас! Его начало трясти. Он чувствовал, что разваливается по швам. Майка нет в живых. Джордж в ближайшие полсуток тоже может умереть. — Критический период, — сказал доктор. Но вот сейчас эта самая минута для него, кочевника, была самой что ни на есть критической. Зефай, шатаясь идёт к собственной могиле. Кочевник подумал, что сердце бьётся слишком сильно. Надо успокоиться. «Спокойнее, друг», — сказал бы Джордж. Но сейчас гения малыша рядом не было. Может быть, уже никогда не будет. «Прошу вас», — выдохнул он. «Давайте я просто съем этот сэндвич». «Оставьте меня и дайте мне его съесть! Договорились!» Из кухни выглянул приземистый мужик с песочными волосами. В фаварском фартуке глянул поверх головы второй официантки. А официантка кочевника улыбнулась мерзко, победно и сказала, будто в три удара загоняя гвоздь в голову кочевника. «Ноль проблем!» Потом резко повернулась. Театральным движением, как Бэт Дэвис в том кино, что смотрела Бэрк, подхватила тарелку с сырной картошкой и унесла. Кухонная дверь закрылась. Кочевник начал есть, но вкуса не чувствовал совсем. Что это за война, на которую он налетел? Какая муха укусила эту агрессивную официантку, что она на людей бросается? Не его дело. «Спокойнее, парень», — сказал один из студентов. Подумал, наверное, что скандал начал кочевник. Когда кочевник глянул в их сторону, Они все трое уставились на него. И непонятно было, кто из этих дубин заговорил. Кочевник снова вернулся к борьбе с сэндвичем. И тут один из этих парней совершил ошибку. Сделал губами неприличный звук, слюнявый смешок, прикрывшись грязной лапой У кочевника загорелось лицо, будто огнем полыхнуло изнутри. Он повернул голову, выбрал самого массивного, глядя на него в упор, и спросил громко и отчетливо, чтобы его нельзя было не понять. «Эй, ты Мо? Ларри? Или тот жердя, которому надрали задницу?» Персонажи фильма «Три балбеса». Они уставились на него молча. Пара, сидевшая неподалеку, вдруг встала и вышла из своей кабинки, держась за руки и направляясь к кассирши. Он хотел им сказать, что всё в порядке, никому ничего не грозит, он уже свою вспышку гнева подавил, и нет нужды бежать отсю... Отцу... Что-то шлёпнулось перед ним на стол с такой силой, что он вздрогнул. Подняв глаза, он увидел лицо своей официантки. Она подошла так быстро, что он даже не заметил, как она вышла из кухни. «Вот», — сказала она, скривившись в улыбке. Глаза её сделались точечками ярости но в центре зрачков светился красный отблеск торжества. «Это вам подойдёт?» Горгона-медуза не могла бы прошипеть более злобно. Кочевник увидел, что перед ним тарелка картошки по-гречески. Масло минимум. Как он просил. Идеально. И официантка ещё скалила зубы. Этого он снести не мог. Не было здесь Джорджа, чтобы его успокоить словами не было Ариэль, чтобы оказаться рядом, хочет он того или нет. Воспоминания смешивались. Тело Майка грузят в белую машину Коронера, тело Джорджа грузят в скорую. Тело Дина Чарльза лежит на мостовой. Все вместе. И воспоминания переливались друг в друга, как песни в Дастин Дэй. А из освещенного неоном и тронутого жаром ада Феликс Гогон напоминал чтобы помнил свою роль, и снайпер в деловом костюме перезаряжал винтовку. И третьих этих студента смеялись над ним у него за спиной, а официантка принесла идеальную картошку по-гречески и заявила, что ноль проблем. Он превратился в пучок взведённых сигналов тревоги и сорвался. «И был это всем срывом срыв». «Мэм?» — спросил он, блестя испаренный на щеках и на лбу. Чей это был голос? Он не знал. Краем глаза видел, что у двери в кухню стоит вторая официантка и смотрит. Что ж, представление началось. «Мэм», — повторил он, — «тут мне в тарелку что-то попало». «Что?» Он поднял тарелку с картошкой, выскользнул из кабинки одним плавным движением и ответил «Твоя блядская рожа». Непринужденным будничным голосом и в тот же миг схватил официантку другой рукой за затылок и влепил тарелку прямо ей в табло. «Не надо было ей так орать, как дикому зверю. Не надо было ей вцепляться ему в лицо ногтями и бить ногой в голени, потому что он бы тогда бросил на стол десятку и вышел, а так от полоса крови на левой щеке и боли в чуть не треснувшей голени он сам взревел, как зверь, и оттолкнул ее от себя» и она перевалилась спиной через стол и стул и хлопнулась на пол, не переставая орать. Этим трём студягам не надо было набрасываться на него сзади, не надо было хватать за руки и прижимать их к бокам, пытаться бросить на пол, сбивая с ног ударами по ногам. Всё это лишь заставило кочевника раскидать их ударами, схватить стул и начать им размахивать. «Эй, друг, давай брось это дело!» — кричал один из них. Но чего он хотел, чтобы кочевник бросил драться, или наоборот, вызывал его на бой, осталось неизвестным, потому что стул врезался ему в левое плечо. Он схватился за больную руку, откатился прочь и после этого уже мало чего говорил. Пожилой с книгой смылся. Вторая официантка вопила «Звоните копам! Звоните копам!» Официантка со скупо промасленной картошкой на лице с ногой в голени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 пожилой с книгой смылся. Вторая официантка вопила «Звоните копам! Звоните копам!» Официантка со скупо промасленной картошкой на лице мчалась к кочевнику со столовым ножом, занесённым для удара. И кочевник в приступе багровой ярости отгородился от неё стулом и оттолкнул, послав кувырком через другой стол. «О, Господи, прекратите!» — крикнул кто-то, и кочевник увидел повара в дверях кухни. Тут самый храбрый или самый глупый из трёх молодых людей, а его сзади за шею и попытался повалить на пол. Кочевник бросил стул и задёргался, как маньяк, освобождаясь. Кровь стучала в висках. Перед глазами кружились тёмные пятна. Он двинул нападавшего локтем в ребра, и ещё раз тот ухнул от боли. И кочевник вырвался, обернулся, ударил правым кулаком так, что челюсть съехала на бок. Второй удар в лицо завершил дискуссию, и враг помчался к двери, закрывая окровавленный рот. На том могло и кончиться, если бы официантка не метнула в кочевника бутылку кетчупа. — Чтоб ты сдох, мать твою! — взвизнула она при броске, давая кочевнику нужное время, чтобы уклониться и спасти собственный череп. Но бутылка вылетела, разбив по дороге. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Окно. И тогда кочевник, у которого в голове вопил Джошу Маллея прекратить, но которого схватил и не отпускал почти галлюцинаторные катарсис битвы, подобрал другой стул и запустил в официантку. Она присела, стул пролетел над головой, и врезался в арго, нарисованный корабль в нарисованном море, оставив в стене пробоину величиной с тарелку над самой ватерлинией. И через две секунды после этого повар выскочил из кухни с пистолетом в руках. Морда у повара была красная, он наставил пистолет на кочевника, палец на спуске, и заревел «Пристрелю, сволочь, я тебя!» Пистолет выстрелил. Кочевник только успел вздрогнуть, когда пуля просвистела мимо левого уха и вслед за бутылкой кетчупа вылетела на улицу. Повар смотрел на пистолет с ужасом, как на плюющуюся кобру. Кочевник пошатнулся в сторону, уперся в стену кабинки, в которой раньше сидел, и увидел, что повар опять наводит на него пистолет. «Не с места!» — крикнул повар. Но тут чашка кофе, брошенная кочевником, взлетела в воздух, повар вскинул руку, чтобы закрыться, и, и пистолет выстрелил снова, то ли случайно, то ли намеренно. Пуля пробила круглую дырочку в красном виниле кабины. Кочевник увидел, как ствол ищет его. В отчаянии или в безумии он схватил со стола еще что-то, метнул, и кусок целебного кварца ударил повара в ключицу, заставил отшатнуться и упасть спиной на раненый корабль. Кочевник бросился вперёд на повара, опустив голову и истоллив плечи для столкновения. Он сам был собственной пулей. Но не успел добраться до цели, как официантка с пола ухватила его за ноги, он споткнулся, однако инерция была такова, что повар не успел поднять пистолет, и кочевник влетел в него с такой силой, что они чуть не провалились через зарго в древнюю Грецию или хотя бы в кухню. Схватка пошла лицом к лицу. Повар пытался наставить пистолет на противника, кочевник пытался прижать его руку. И тут кочевник ударил его головой. И повар разжал пальцы. Пистолет оказался у кочевника. «Беги!» — крикнул повар, и истинно храбрая душа попытался оттолкнуть кочевника, чтобы официантка успела выбраться. Она бросилась бежать, тогда повар выпустил футболку кочевника и тоже опустился на утёк. Кочевник оказался в аргонавте один с тремя кровавыми полосками на лице и с пистолетом в руке. Слышались приближающиеся сирены. Огонь в душе кочевника угасал, но угли ещё тлели. Положив пистолет на стол, он прислушался к сиренам. Тоже музыка своего рода. Арель как-то могла бы эту ситуацию использовать. Записать так, чтобы ты почувствовал досаду и боль и грусть, как будто сам её проживаешь. Потому что, если честно и откровенно, она умеет писать песни куда лучше кочевника. На улице, за разбитым окном, замигали красные и синие огни. Сколько машин там точно? Непонятно. Но похоже было, будто у копов тут съезд Кто-то там орал. Кажется, это был голос той стервы-официантки, набравший столько децибел, что перепонки рвались. Он очень, очень плохо себя вел. «Бог ты мой!» — сказал он, хотя не верил в Бога. Но кому ещё взывать, когда дерьмо хлынуло на вентилятор? С улицы заговорил Ревон. — Эй, там в здании! Бросайте оружие в окно! Руки на голову и выходите на улицу! Обойдёмся без жертв! Кочевник уставился на повреждённую стену, на разбитую фреску. И тень его танцевала в мире красных и синих вертящихся огней. «Бедняга, облажавшийся езон подумал он, — «стоит себе у мачты, направляет корабль, ни разу в жизни с места не сдвинувшийся. Верит, будто куда-то плывёт на самом деле, приближается к золотому руну. По-хорошему, надо бы пристрелить этого Язона с аргонавтами, чтобы не мучились». Громкоговоритель повторил своё обращение, но на этот раз последнюю фразу не сказал Хочевник схватил ближайший стул и стал сбивать фреску, разрушая стену. Когда стул развалился на части, он взял другой и продолжал пробивать дыры в идиотском